Глава 30. Змея. Ноги и руки меня не слушались. Все тело разрывало от боли. Хорошо, что сын не кричал. Мы с ним сидели в зале совещаний. После того, как Ханна, истекая кровью, упала на площади, появилась Линей с еще парой огненных ведьм. Они помогли нам добраться сюда. Гата сейчас осматривала Ханну наверху, а все ведьмы собрались здесь. Сней то и дело кидала на меня презрительные взгляды. Сейчас я была готова согласиться с ней в том, что от меня были одни неприятности. При появлении Гаты все затихли. «Арахна почти в порядке», — известила она. «Почти?» — дрожащим голосом переспросила я. «Да-да, у ребенка могут быть проблемы», — серьезно ответила она. «Она беременна?» — с ужасом спросила Небула. Гата кивнула и начала осматривать меня, хотя до этого Киконна уже успела обработать мои раны. Ее взгляд упал на ребенка, и она тяжело вздохнула. Какой кроха, какая жалость! Я присмотрю за ним пока, мягко сказала она и осторожно взяла у меня сына. Зачем нам заботиться об ее выродке? Он все равно умрет, злобно прошипела Сней. Следи за языком. Разрезал пространство голос Ханны. Она кое-как стояла на ногах, держась за стену, но выглядела уверенной. Я подскочила на ноги и чуть не упала. Пиларис усадила меня назад с помощью воздуха. Заместительница Сны была более разумной, хоть и терялась на ее фоне из-за своей миниатюрности и скромности. «Немедленно вернись в кровать!» — отдала приказ Гата. «Не раньше, чем все отсюда уберутся», — категорично высказалась Ханна. Ведьмы переглянулись, но спорить с сестрой бесполезно. Они начали медленно покидать зал совещаний. «Оставайся сегодня здесь», — попросила меня Ханна. Я кивнула. Смуглая гата помогла нам с Ханной подняться наверх, а затем ушла. Мы с сестрой без сил упали на кровать. Она крепко обняла меня а я ответила на ее прикосновение. Мы будто снова оказались в том первом дне после разрушения центра. Утром Линей разбудила меня, осторожно, потрогав за плечо. Все тело болело, но я заставила себя встать и выйти с ней в коридор. «Что нам делать с человеком?» Сухо спросила она. До меня не сразу дошло, о ком речь, но потом я вспомнила об Адаме. В моей душе забурлила ненависть. Он собирался убить меня и нашего ребенка, хотя так долго ждал его. Все его слова оказались ложью, а я ведь могла узнать об этом с помощью магии. Обычно ведьмам не нравилось, когда кто-то лез в их разум и эмоции, поэтому ни разу до того дня не проникала в голову Адама. Он же просто меня использовал. У меня, по его мнению, была сносная внешность и много денег. Адам просил выйти за него мой кошелек, а не меня. Это злило и разрывало на части так же сильно, как и пытки. Видимо, центр не научил меня осторожности. Я попала в такую ситуацию только из-за глупости и втянула в это Хану. Руки машинально сжались в кулаки. «Отведи меня к нему», — попросила я Леней. Она провела меня к подземельям центра. Адама обнаружила в одном из коридоров с камерами. При моем приближении он забился в угол и начал читать молитву. Я горько рассмеялась. «Кажется, мы поменялись местами». Очень спокойно, произнесла я, хотя ничего подобного не чувствовала. «Шерри не даст мне погибнуть, тварь!» Злобно ответил мне он. Я вытащила свой гримуар. Пара страниц в нем совсем обуглились и почернели. Я еще не успела посмотреть на них, но уже знала, что там появилось новое заклинание. От него исходила темная энергетика той агонии, в которой пребывала вчера. Использовать его мне не хотелось, как минимум потому, что она будет стоить мне жизни. Я была в этом абсолютно уверена. И вместо этого потянулась к другой странице и неожиданно замерла. Адам смотрел на меня глазами загнанного зверя. Точно так же на него вчера смотрела я. Чем же буду лучше, если сейчас начну пытать его? Выругавшись, захлопнула гримуар. Мне стало противно от одного вида бывшего мужа. Я вытянула вперед руку и сосредоточила магию в кончиках пальцев. «Я не буду убивать тебя, но и жизнь твоя прежней уже не будет. Ханна убила всех твоих родных. Денег у тебя тоже больше нет, но это слишком маленькая кара. Поэтому я предупреждаю тебя, если ты решишь навредить мне или моей семье, то сам познаешь все те муки, которым подверг меня вчера. «Клянусь своим ведьмовским именем!» Грозно произнесла, вплетая слова в нити его жизни и разума. Адам ничего мне не ответил. Мое спокойствие пугало его до потери пульса. Я закончила, развернулась и ушла, оставив его в своем прошлом. «Вышвырни его куда-нибудь на дорогу подальше от нас!» попросила я Линей. Она недоуменно нахмурилась, но я знала, что Лины все выполнит правильно. Когда дошла до комнаты Ханны, ее на месте не оказалось. Меня накрыло нехорошее предчувствие. Я взяла в руки одно из ее красных платьев и почувствовала теплую волну привязанности и симпатии к Кирасиру. Снова выругалась и отшвырнула вещь сестры в сторону. Не надо быть телепатом, чтобы понять, куда она могла пойти. Ханна только вчера узнала о своей беременности. Нашла ее около деревни Гуть в фруктовом саду, который окрасила осень в своей краске. — Ты не понимаешь ситуации! — разобрала я тихий голос Ханны. — Не понимаю того, что ты уничтожила целую деревню? Ты убила невинных людей! — зло прокричал мужской голос. Ощутила его негодование, скорбь и смятение. Он боролся с чем-то внутри себя. «Ты правда считаешь, что я могла сделать это без причины?» — раздраженно спросила Ханна. «Ну так расскажи мне, чем тебе насолили дети и беспомощные старики?» — продолжал злиться мужчина. «Там находился приют, в котором я вырос». Я почувствовала злость и отчаяние Ханны. Ситуация выходила из-под контроля. «Может, потому что я безжалостная убийца, с которой невозможно вести диалог?» — скептично спросила сестра. Ее слова подействовали, как тетива для стрелы. Мужчина не смог справиться со своими эмоциями, выхватил меч и занес его над головой Ханны. Я в последний момент успела заставить его застыть. Он не проявил никакого сопротивления. Ханна дрожащими руками стерла кровь с оцарапанной мечом щеки. Я вышла на поляну. Ханна печально рассмеялась. «Я все поняла. Прощай, Калеб». Тихо произнесла она, схватила меня за руку и повела обратно в деревню. Мы не разговаривали. Люди вновь отвернулись от нас, оставив теперь не только раны на телах.